Эпиграф «У меня нет принципов, у меня есть только нервы» Рюноская Акутагава Пролог «Мобильный телефон – лучшее изобретение человечества», – так полагает большинство. Этот маленький атрибут 21 века прочно обосновался в карманах бизнесменов, сумочках домохозяек и портфелях детей. Он хранит в своей памяти номера всех людей, с которыми мы встречались в последние годы. Тех, с кем общаемся каждый день, и тех, кому не позвоним уже никогда. Мы больше не отключаем мобильник ночью и выходные. Находясь вне зоны доступа, включаем автоответчик. Живем в любую секунду, ожидая вызова. Нам кажется, так мы держим жизнь под контролем и редко задумываемся над тем, что маленький аппарат – орудие управления нами. Чистолюбие и желание любой ценой оставаться в мейнстриме удовлетворяются частотой звонков. Мы боимся тишины и длинных пауз. Мы ненавидим мобильник, если он подолгу молчит. Теряемся, когда он ломается или находится вне связи и нет сил самому по доброй воле остановить время.